Разоритель Калхадона, кровавый правитель Скрентис-Минор. По империи Аргутракс великолепно скользнул из своего чана в заполненный требухой бассейн, занимавший большую часть его убежища под Кхаалом. Человеческие эмоции не смущали разум демона. Ни один смертный не в состоянии по-настоящему понять, что происходит в голове у демона не сойдя при этом с ума, поскольку правила логики не властны над созданиями ворпа. Поэтому и никакие человеческие эмоции нельзя приписывать демону. Тем не менее Аргутракс был явно разгневан. «Негодяй!» — ревел демон, пока его раздутое тело погружалось в клубок внутренностей. «Молокосос! Жалкий пёс! Он заплатит! Он и его рабы, и его... его сородичи! Этот мерзавец ещё будет страдать!» «Милорд!» — подал голос Куферан, мажордом в убежище Аргутракса. «Во что-то растре... обужило и расстроило?» Аргутракс сверкнул на него глазами. Куферан был вполне человеком до того, как умер, и, видя выпотрошенного муфинифицированного трупа, был призван в войско. Эргутракса, маршировавший тогда прозвалином его родного мира. Тысячи лет назад Куферан был чем-то вроде короля или верховного жреца, но отказался от всего, чем был при жизни, ради посмертного служения хаосу. Этот выскочкой венелитор, этот получеловек, называющий себя герцогом, он попытался унизить меня, меня. «На дракоазе так принято, как и смерть», — огрызнулся Аргутракс. «Кто у нас есть на улицах и на равнинах? Кто услышит слово Аргутракса?» Куферан щелкнул костлявыми пальцами, и низшие демоны, суетливые существа, похожие на ожившие кусочки плоти с рудиментарными конечностями, разбежались от него по темным углам святилища. Святилище представляло собой сферическую лопасть в земле, до половины заполненную внутренностями множество жертв. Каменный выступ представлял собой жертвенник, почерневший от крови, а также был местом, где стояли смертные служители Аргутракса, такие как Куферан, обращаясь к хозяину. Один из демонов притащил к Куферану тяжелую книгу, скрепленную полосами куванной латуни. Феран перелистал страницы, на которых были начерчены имена, тысячи союзов и отдельных лиц, преданных Аргутраксу. У каждого лорда Дракоазии были последователи, которым он мог воззвать, многие из них таились в глубоком подполье в городах Хорна, ожидая призыва к действию. Объявление лорда Эбантрака о крестовом походе привело к великой мобилизации. — сказал Куферан. — Мы призвали легион грешников выйти из джунглей и выступить под нашими знаменами, лорд Аргутракс. — Варвары! — бросил Аргутракс. — Дикари, но полезные. Кто еще? — Тринадцатая рука по-прежнему вне этого мира, но они возвращаются по вашему приказанию. Ворб доставит их к нам в течение нескольких дней. Они закалены в боях, милорд. И у них большое пополнение. Тринадцатая рука. Так назывался фанатичный культ убийства, вожди которого были обращены Веру хорна лично Аргутраксом. — А это хорошо. Что слышно из ворпа? — Отношения напряженные, — сообщил Куферан. — Многие погибли. Ворп недоволен столь большими потерями. Расточительство на аренах привело нас... «Я — разоритель Колходона!» — рявкнул Аргутракс. «Сколько миллиардов галлонов крови было вылито вор по моему приказанию? Демон-лорды станут слушать лишь равного себе, такого как я. Я хочу, чтобы на улицы вышли ловчие демоны, охотники черные, как пустота, и встали на след чтобы в небеса поднялись фурии, сопровождающие каждый шаг его прислушников». Я хочу, чтобы Гекатомба была окружена. Будет сделано. За потери в глазе пустоты вор потребует возмещения убытков. Скажи им, что это месть. Венелитор послал своего любимчика Астартес убить моего чемпиона, чтобы оскорбить меня. Он даже забрал себе его голову. Это было оскорбление для всего рода демонов. И ворп получит свое, если Венолетор будет страдать. Мы подорвем его положение, а затем убьем его. Скажи это ворпу, он услышит. Очень хорошо, милорд. И остальные, охотники Нижних Теней, культисты-мутанты из-под Велскан, собери их всех. А шпионы? Аргутракс помедлил. Лорды Дракоази шпионили друг за другом. Это было что-то вроде игры, которую вели глубоко законспирированные агенты, входящие в круг приближенных к лордам. Наверняка у других лордов были глаза и уши среди последователей Аргутракса. Он разоблачил и съел немало таких. Это были смертные демоны с определенной способностью скрывать свое подлинное «я». Это были пари. Таится в тени, Это не было путем к хорна, так что шпионы на Драказе были чем-то вроде представителей низшего класса, проникших в высшие слои планетарного общества. У Аргутракса были и собственные изменяющие облик демоны, и старомодные люди-осведомители, связанные с ним договором на крови. «Если они могут драться», — ответил Аргутракс, — «покарать на Литора важнее, чем все остальное, игры». Крестовый поход и Бандрака все может подождать, пока он не будет незложен. «Если вам так угодно, лорд Аргутракс», — ответил Куферан. Он поклонился своему господину всем своим древним мертвым телом, закутанным в саваны и, повернувшись, стал спускаться с каменного выступа, чтобы начать собирать рабов-демонов. Свет святилища потускнел, Аргутракс погрузился в огромную емкость с внутренностями и глубоко задумался. — Я помню, — сказал Калидрос, когда узнал про грехопадение. — Отсек Календроса был сравнительно чистым. Другие рабы с гетокомбы и мыслями не смели посягать на это место. Календро с кровью, смешанный с песком, начертал на стенах сложные узоры из рун. Его зеленые металлические доспехи лежали у стены. Эльдар э, выковыривал кровь, засохшую между зубьями его цепного меча. Кровь морского змея оказалась исключительно липкой, и извлечь ее из механизма стало целой проблемой. Грехопадение? Переспросил аларик «Я забыл, человек, что ты не слишком следуешь в нашей жизни. Некоторые из вас изучают нас. Я знаю о биологе вашей Инквизиции, чтобы лучше убивать нас, конечно, но не ты. Я знаю, что вы ксеносы. Странно. Когда-то я тоже знал про вас только это». Обратный путь из глаза пустоты был крайне напряженным. Веленатур стоял сердито, поглядывая на них у штурвала Гекатомбы, держа в руке голову демона-чемпиона Аргутракса. Множество рабов погибло, и Хагард не успевал управляться с ранеными. Орки, вынужденные дожидаться лечения в последнюю очередь, поскольку исцелялись очень хорошо, ссорились друг с другом в своей загородке. Аларик искал Каледроса. Еще на заре его карьеры в качестве серого рыцаря ему стало ясно, что спасший тебе жизнь... Заслуживает по меньшей мере нескольких слов благодарности. от возможности обрести союзника на Дракоазе, пусть даже Ксеноса, нельзя было отказываться. «Очень давно моя раса правила галактикой», — продолжал Календроз. «Точно так же, как твоя пытается править ею теперь. Мы были художниками и эстетами, в то время как вы — войнами. Мы брали миры и делали их красивыми, вместо того, чтобы просто поселяться на них, подобно насекомым в гнезде. — И все напрасно, — сказал Ларик. Каледрос бросил на него насмешливый взгляд. — Вот именно. Но мы были заносчивыми, высокомерными. Моим сородичам было свойственно кое-что из того, что я вижу и в твоей расе. Они потакали своим низменным инстинктом. Форб заметил это. Из греховной гордыни моего народа родилась одна из величайших сил ворпа. И я не могу об этом говорить. Она до сих пор терзает нас и пожинает свою жатву и среди человечества тоже. Сдается мне, что обычно ксеносы не говорят про это с людьми. Разумеется, нет. Многие сочли бы меня изменником за эти слова. Но я... Изменник уже потому, что выжил здесь, среди всей этой... грязи. Тогда зачем говорить об этом мне? Потому что я вижу ее и в этом мире тоже, и в вашем империуме. Калидрос поднял глаза от цепного меча. Грехопадение убило лучшую часть моего народа. Лишь те, кто понял, что это приближается... Спаслись на своих межзвездных кораблях. Мой народ, столь развитый по сравнению с твоим, был почти уничтожен. Задумайся, что очередное грехопадение сделает с вами. Не думай, что ты заметишь его наступление или что оно еще не началось. В этот самый момент ты живешь благодаря гибели твоих соплеменников и не сознаешь этого. — Я не могу поверить в это, — сказала Ларик. Должна быть какая-то надежда. Каледрос поднял бровь. — Почему? — Потому что без нее нам конец. — Вам в любом случае конец. Веришь ты на самом деле в спасение или нет, это не важно. Смерть есть смерть. — Возможно, все, что ты говоришь, правда, и все это предсмертная агония человеческой расы. Но даже если это так, я не утрачу веры. — Надежда... Должна быть. Я должен сражаться за своего императора против хаоса и его слуг, вот и все. Это безумие. Нет, это просто значит быть человеком. Вот как! Именно поэтому вы сумели расселиться по звездам, основать этот империум, несмотря на очевидную примитивность вашего разума. Именно так, сказал Ларик, мы верим. Я думаю, дело в этом. — Чего только не бывает в галактике! — вздохнул калидрос. Тут я с тобой согласен. Калидрос отложил цепной меч в сторону и взялся за доспех. Как и оружие, он был старым и помятым, но ухоженным. Без доспеха тело калидроса оказалось тонким, но мускулистым, полная противоположность могучему телосложению самого Аларика. Эльдар был весь в шрамах, И как у Алларико, не все они были следами боевых ранений. На теле Ксеноса были вырезаны руны. Это были символы, значение которых едва улавливалось — половина лица без рта, рука, стилизованный клинок, сплетающийся друг с другом в сложном рисунке. — Я полагаю, Серый Рыцарь, что ты пришел сюда не для того, чтобы обсуждать устройство Вселенной. Сказал Калидрос: Я пришел поблагодарить тебя. В этом нет необходимости. Никому из нас не выгодно потерять нашего лучшего бойца. Ты рисковал. Не рискуя, едва ли возможно выжить на Драказе. Спасаясь от смерти, мы лишь бежим в ее раскрытые объятия. Мои собственные шансы на спасение возрастают, если ты рядом со мной. Поэтому я пошел на риск, чтобы предотвратить твою гибель. Любой, кто реально оценивает наше положение, сделал бы то же самое. Более того, ты идешь на значительный риск, охотно беседуя с Ксенусом, которого твоя раса презирает, а значит, у тебя тоже есть причина находиться здесь. Ларик перегнулся через ограждение и глянул вниз на главную камеру. — Отсек Каллидроса. Находился этажом выше, и отсюда ему было прекрасно видно, что происходит среди рабов гекотомбы. «Посмотри», — сказал он. Каледро стал рядом с ним. «На что?» «На зеленокожих. На этих животных. Я стараюсь как можно меньше осквернять взор их видом. Тогда попытайся понаблюдать за ними впервые в жизни». Орки, те, которые вышли из глаза пустоты, относительно целыми дрались друг с другом в своем грязном загоне. Одноухий стоял в стороне, выкрикивая оскорбления и одобрительно ворча. — Они нападают лишь друг на друга, — сказал Калидрос, поскольку знает, что в противном случае люди объединятся против них. Они трусы. Неверно, — ответил Ларик. — Смотри. Одноухий растащил двух сцепившихся бойцов — Он отвесил проигравшему за трещину, так, что тот отлетел прочь. Победителя он хлопнул по спине точно так же, как поздравлял Ларико, когда тот отрубил голову демону и отвернулся, наблюдая, как дерутся остальные зеленокожие. — Вон тот, — отметил Калидрос, он там главный. — Верно. Но у животных так и положено — сильнейший правит. И он этим пользуется. Он тренирует их, делает их сильнее. Он просто хочет выжить. Мы все хотим выжить, Эльдар. У Одноухова есть план. И этим он превосходит большинство людей здесь. Подумай сам. Лучший способ для орков уцелеть на драказе – это стать необходимыми. В этом случае они могут рассчитывать, что винолитор не лишит их жизни за просто так. Чем лучше они дерутся, чем лучше представления, устроенные ими для толпы, тем дольше они будут жить. Значит, у этого существа есть план. План выжить. Каледрос улыбнулся. И это было странно видеть, поскольку до сих пор на лице Ксеноса было лишь такое выражение, которое на человеческий взгляд совершенно не заслуживало доверия. Мне казалось, что вы люди... И эти зеленокожие некогда столкнулись на ранних стадиях исследования галактики и сразу испытали взаимную неприязнь, не ослабевающую с годами, а ты, похоже, восхищаешься одноухим. Я ненавижу орков, как и любой гражданин Империума, но факт остается фактом — одноухий лучше разбирается в ситуации и имеет более разумный план выхода из нее, чем большинство здешних рабов. Я думал так же, как ты, Каллидрос, и полагал, что орк — это боевая машина, не способная даже мыслить. Потом у меня было время понаблюдать, и я понял, что был неправ. «И какой же план у тебя?» — прямо спросил Каллидрос. «Я... еще не решил», — ответил Ларик. «Но я не хочу дожидаться смерти на этом проклятом корабле или служить их Богу, сражаясь до тех пор, пока кто-нибудь не прикончит меня на арене». Я буду выбираться отсюда. И тебе нужен я. На этот раз улыбнулся Ларик. Прости за прямоту, Ильдар, но я искал тебя не ради дружбы между нашими народами. Ты один из лучших бойцов на Гикатомбе, и ты можешь свободно передвигаться в кораблю. Я тоже могу пригодиться тебе. Будь готов, Калитрос, и постарайся не погибнуть раньше срока. Откуда ты знаешь, что я соглашусь с твоим планом, человек? каким бы он ни был, что я не придумал способ, как спастись самому. — Потому что ты все еще здесь, — ответил Алларик и направился прочь.